Эпилог Новый Дрент унаследовал от Старого Дрента не только территорию и, до восшествия на трон Элоренора Аранского, людское управление. На этой земле, когда-то настолько бедной, что ни один дракон не пожелал объявить её и живших на ней людей своей собственностью, всегда была сильна неприязнь к драконам. Сохранилась она, и когда маги обогатили Дрент, Сомев уберечь людей от завоевания крылатыми повелителями. А кем были первые настоящие враги драконов в Йёране? Вампиры. И ходит легенда, что сам бог вампиров Нергал происходит из Дрента. По крайней мере, на это всегда ссылаются не спящие, когда надо обосновать свою любовь к этому ныне недостаточно процветающему королевству. Ночь в Новом Дренте прохладна, перемигиваются на небе звёзды. На горизонте жёлтым маревом обозначена столица, освещённая сотнями уличных фонарей. Издалека острым зрением можно разглядеть даже каменное возвышение с королевским дворцом, оккупированным драконами. Кольцом вокруг столицы, словно ожерелье, расположены имения аристократов. Каждое со своими обширными землями, с каменными замысловатыми строениями, одно крас и другого. По этим землям, полям и лесам Через реки и холмы сегодня скользят десятки бесшумных теней. С густки темноты, почти незаметные глазу, принимают траву и посевы, задевают ветки, касаются стволов. Одна из теней попадает ногой в яму и валится вперёд. Из травы доносится гневный возглас: "Ох, ты ж драконья задница, нельзя было телепортироваться. Нельзя". Рядом с ним останавливается другая тень. Тянет эту за шиворот. Аранские защит понаставили на столицу и землю вокруг. Их средний принц лично их настраивал. Ты хочешь попасться во что-то, что делал он? Нет. В голосе тени слышен истинный ужас. Лучше пешком тащиться. Эти двое нагоняют остальных вампиров клана не спящих. Тени минуют поля, рощу и втягиваются в открытые ворота одного из близких к столице имений. В огромном строении приветливо горят окна. Там неспящих ждут. Хозяин лично встречает их на крыльце высокого дома, кланяется, подаёт знак слугам, и те выводят связанных девушек и юношей для трапезы дорогих гостей. Приветствую вас, величайших из тех, кого не касается богиня смерти Магарет. Хозяин опускается на колени перед головой неспящих, а ль галтаром. в Кендионе, известном как Великий Инквизитор. Целуют его чистейшие, без пылинки сапоги. Пусть мой дом станет вашим домом, моя кровь вашей кровью, моя жизнь вашим высшим бытием. Я принимаю твои дары, поднимись, верный. Роняет Альгалтар, глава Неспящих, Великий Инквизитор Кендиона. Высший вампир, отринувший слабую плоть, чтобы стать полностью магическим существом. На этом церемония приветствия заканчивается. Низкоуровневых вампиров клана отправляют трапезничать в подвальные залы, чтобы крики жертв не были слышны во дворе. Вампиры более высокого уровня расходятся ужинать по личным апартаментам. Они уже наигрались во всемогущество, умеют есть с достоинством и обходиться без шума. Сам Альгалтар с доверенными членами клана и хозяином дома проходят в комнату без окон, где их ожидают одруманенные чарами самые красивые девушки и юноши, драконье вино, фрукты, сладости и мясо на большом столе, уютные кресла, ярко пылающий камин. Глава неспящих Альгалтар устраивается в золочёное кресло, точную копию трона старого Дрента. и устремляет на хозяина дома тёмный взгляд. Рассказывай, что творит этот рыжий аранский, как проходит объединение королевств под его властью, много ли у него союзников, много ли недовольных, готовых отстаивать свободу человеческих королевств от власти драконов, есть ли вероятность массовых беспорядков. Все усаживаются по креслам, или лишь хозяин дома остаётся стоять. Недовольны все, каждый по-своему, но принять в этой исконно-человеческой части Иорана власть драконов так просто не может никто. Протекция вампирских кантонов в виде альтернативы чешуйчатым популярна как никогда, но сражаться с драконами вряд ли кто осмелится, больше надеются на помощь вампиров. И Лоренор Аранский энтузиазма в управлении не проявляет, Но кое-какие законы для регулирования совместной работы объединённых под его властью королевств разрабатываются, и с новообразованным советом представителей королевств работа более-менее ведётся. Их выслушивают, пожелания записывают. Наибольшую проблему, на мой взгляд, представляет не Лоренор, а его секретарь. Секретарь? Глава неспящих Альгалтар удивлённо приподнимает бровь. Довольно странно. Это Холен Сирен, поясняет хозяин дома. Бешеный пес. Альгалтар все так же держит бровь слегка приподнятой. Он знает, что Сирен и Ловко управляют другими существами с помощью голоса, и многие из них менталисты, но этого недостаточно, чтобы какой-то там секретарь стал проблемой. Мы уничтожили его семью, поясняет Касадель, правая рука Альгалтара. В рамках сотрудничества. «А-а-а-а», – коротко отзывается тот, правильно поняв это замечание. Убийство Серинов было одним из закатов культа бездны. Работу с ними Кассадель всегда называл сотрудничеством, хотя в итоге польза от этого его проекта получилась меньше, чем хлопот. Холлен Серин ищет союзников не спящих. Продолжает хозяин дома. «Хуже того, он раньше нас нашел архива сбежавшего короля, а там...» Никто не знает точно, насколько полная в них информация о подданных нового Дрента и сильнейших семьях, но есть предположение, что там вся наша подноготная, включая, возможно, и связи с неспящими. И после этого ты предлагаешь нам остаться в твоем доме? Альгалтар внешне спокоен, но мысленно он успевает просчитать, сколько времени осталось до рассвета. У его изумительно сильной, почти бессмертной формы «Есть один недостаток – уязвимость к солнечному свету. Если что, успею телепортироваться», – заключает Альгалтар. «Антителепортационный купол здесь не так силен, и что бы там ни придумал средний принц Аранских, вырваться я сумею. Я хорошо платил своим соглядатаям, чтобы они как надо смотрели в сторону». Хозяин дома чуть надменно улыбается. «Я уверен, что данных о моих связях с вами – В архивах сбежавшего короля не появилось, а данные о вашем происхождении из нашего рода, насколько мне известно, вы уничтожили сами ещё 400 лет назад. Он уничтожил, соглашается Альгалтар. Но всё равно надо быть настороже. Даже я могу чего-то не знать и не учесть. Я всегда настороже, уверяет хозяин дома и склоняет голову. Поверьте мне, Я настолько вне подозрений, что вхожу в малый совет короля Элоренора, собранный из лояльных к нему аристократов Нового Дрента. Поверю. Но следи за этим секретарем. Если станет мешать, убейте. Это всё, что ты хотел мне сказать? Нет, я выполнил ваше поручение. И я всё тщательно проверил. Мои шпионы опросили жителей королевства, в поисках были задействованы менталисты. Могу с уверенностью сказать, Могилу Нергала для его явления в Иёран открывали не в новом Дренте. Жаль. Роняет глава неспящих Альгалтар. Он так долго искал могилу бога вампиров, столько сил на это потратил, но из-за культа Бездны ненадолго оказался заперт в Кинзионе и сидя там пропустил величайшее событие явление своего оживлённого жертвоприношением бога в Иёран. И вот теперь Нергал снова покоится в могиле, и опять никто не знает, где она находится. Точнее, если раньше ее положение знал только древнейший вампир Ваар Азарис, которого было не поймать и не допросить, то теперь они известны всем архивампирам, главам кантонов. И они могут знать случайные свидетели, видевшие, как к могиле для пробуждения божественного Нергала доставляют жертвы, или как из земли восстает божество. «Кто-то должен был это заметить», продолжая поиски в соседних королевствах. Приказывает Аль-Галтар и поворачивается к единственной среди приближенных девушке. «Мара, отправляйся в Академию Драконов, потряси Санаду». «Слушаюсь». Склоняется Марабелл, когда-то бывшая невестой архивампира Санаду, главы одного из кантонов. Она немного медлит, Яvndжелая дослушать отчёт до конца, но грозный взор Альгалтар гонит её немедленно исполнять приказ. Хозяин дома докладывает о числе сторонников союза с вампирскими кантонами, о более радикально настроенных подданных, готовых сотрудничать даже с объявленными вне закона неспящими, а подогреваемым агентами недовольства населения переходом под власть драконов, о деятельности потенциальных наследников сбежавшего короля Нового Дрента, из-за которого королевство попало в когтистые лапы злото-чешуйчатых аранских. Глава Неспящих, Альгалтар, слушает воодушевленный отчет и не может отделаться от ощущения, что все это пустое, совершенно ненужная шелуха, ведь когда он доберется до могилы Нергала, власти драконов придет конец. После никому из Неспящих не будет дела до этих союзников, Недовольство населения оранскими. Не придётся больше таиться, закончится жизнь вне закона, ведь в Йоране станут править вампиры. Настоящие вампиры, свободные и всесильные, а не жалкие отродие, отказавшиеся пить кровь и защитившие двуногую добычу законом. Осталось только найти могилу Нергала. Но до этого надо где-то скрываться, на кого-то опираться. И поэтому придётся вникать в дела нового Дрента. Так, не к стати, сменившего лояльного к неспящим короля на их злейшего врага. Дорогие читатели, понимаю, продолжение хочется быстрее, и мне совсем не хочется с ним затягивать, но увы, авторам музы частовой текст не надиктовывают, над ним надо работать. И порой это превращается в многократное переписывание сцены, чтобы она стала такой, какой должна быть. Поэтому, если продолжение задерживается, я не забыла и не забросила, я просто его делаю. Элор Ирель. Текст читала Дарья Пуршева.